Глава 23 Настало чудесное золотое октябрьское утро. Воздух был свеж, все кругом словно светилось. Дональд Ричардс решил воспользоваться хорошей погодой и пройтись пешком от своего дома на Сентрал Парк Уэст до радиостудии, на которой работала Сьюзен Чандлер. Этим утром он уже успел принять одного пациента, 15-летнего Грега Крейна, пойманного с поличным во время взлома соседского дома. Когда полицейские допросили мальчика, он сознался, что уже трижды опустошал чужие дома в элитном районе Скарсдейла, где находился и его собственный дом. «У этого парнишки есть все» а он, похоже, крадет и уничтожает соседскую собственность просто ради острых ощущений, размышлял Ричардс, энергично шагая по тротуару вдоль ограды парка. Он нахмурился при мысли о том, что Крейна уже можно подогнать под психологический портрет стихийного преступника с рождения лишенного способности отличать добро от зла. Причина, судя по всему, не в его родителях, думал он, рассеянно кивая на ходу соседу, совершавшему пробежку. По крайней мере, все, что удалось о них узнать, все, что он наблюдал, лично говорило в их пользу. Это были хорошие, внимательные родители. Он еще раз мысленно перебрал в уме подробности сегодняшней беседы с мальчиком. Некоторые дети, у которых в подростковом возрасте проявляются признаки асоциального поведения, потом исправляются. У других это не выходит. Надеюсь, с Грегом мы не опоздали, — думал Ричардс, — только бы до него достучаться. Потом его мысли переключились на Сьюзен Чандлер. Она выступала прокурором в суде по делам несовершеннолетних. Интересно было бы услышать ее мнение о таком парне, как Крейн. Собственно говоря, ему интересно было бы услышать ее мнение по многим поводам, решил Ричардс, огибая Коламбус Серкл. Он пришел за 20 минут до начала программы. Секретарша сказала, что доктор Чандлер скоро будет, а он может подождать в зеленой комнате. В коридоре он столкнулся с продюсером Джедом Гини. Гини торопливо поздоровался и хотел уже проскочить мимо, но Ричардс его остановил. Я как-то не сообразил попросить у вас запись вчерашней передачи для моего архива, сказал он. Буду рад заплатить за нее, разумеется. Да, кстати. «Не могли бы вы сделать для меня заодно и запись сегодняшней передачи тоже?» «Без проблем», — пожал плечами Гинни. «По правде говоря, я как раз собираюсь сделать запись вчерашней передачи для одного парня, который позвонил на студию. Говорит, что она нужна ему для матери. Идемте, я заодно сделаю копию и для вас». Ричард последовал за ним в аппаратную. Этот парень жутко мялся, когда просил копию. Наверное, сам себе казался полным придурком, — продолжал Гинни. Но он уверяет, что его мать никогда не пропускает передач Сьюзен. Он взял конверт с уже написанным адресом. И почему мне это имя кажется знакомым? Я уже чуть голову себе не сломал, пытаясь вспомнить, где я его слышал. Дональд Ричардс предпочел не отвечать, но ему пришлось напрячься, чтобы не выдать своего изумления. «Вы можете записать две пленки одновременно?» «Запросто». Глядя, как крутятся бобины, Дональд Ричардс стал вспоминать, как один единственный раз к нему на прием приходил Джастин Уэллс. Это был обычный пробный сеанс для знакомства, после чего Уэллс так и не вернулся. Ричардс вспомнил, как он позвонил Уэллсу, пытался уговорить его начать лечение, пусть не у него, а у какого-нибудь другого психиатра, уверяя, что ему просто необходима помощь. У него осталось ощущение что Уэллс так и не воспользовался советом.